О СОБЫТИЯХ И ГЕРОЯХ ЭТОЙ КНИГИ Все персонажи и события в этой книге вымышленные. Франц Освальд, западный туманный остров и Виатера — плод моей фантазии. Однако я, разумеется, вдохновлялась своей собственной двадцатипятилетней историей жизни в секте, а также событиями после выхода из неё. Я позволила себе небольшие вольности при описании университетской библиотеки в Лунде и исправительного учреждения Скугуоми. Описанные там персонажи в реальности не существуют. Надеюсь, мой рассказ может способствовать лучшему пониманию того, как может выглядеть жизнь человека, вышедшего из секты. Секты и религиозные объединения не единственная группа, из которых иногда приходится сбегать. Сектантская ментальность, когда один человек подчиняет себе группу или другого человека, встречается повсюду в обществе, в деструктивных отношениях, в ситуациях буллинга или при диктаторском режиме. Для того, чтобы залечить раны после такой жизни, требуется время. Но это возможно. И никогда не поздно создать для себя новую жизнь на свободе.